Глава 29 Надо идти к нему. После казалось целой вечности размышлений сказал Кейси В каюту Крамсону? Задремавший Балабьярный вынырнул из полусна. Нет, подробности грузовой декларации теперь уже не важны, возразил Кейси. Мне надо идти к Муракесу. Мы вроде договорились делать все вместе возразил Бьярны, чувствуя, что Кейси совсем не хочется стать героем в одиночку. Иначе он посидел бы тихонько еще четверть часа, и когда Бьярна уснул покрепче, просто ушел бы, заперев его здесь. «Я не могу втягивать тебя в это дерьмо!» В голосе Кейси слышалась усталость. А еще страх. На самом деле это был хороший признак. Как говорил его инструктор по вождению, страх — единственный настоящий ангел-хранитель. Он не дает людям совершать глупости. «Если у тебя не выгорит, мы все, считай, покойники». Бьярне тоже боялся. Он не был фаталистом и не занимался саморазрушением вроде запрещенных веществ, алкоголя и прочих вредных для здоровья привычек. Умирать, не дожив до 30, в его планы не входило. «В компании со мной у тебя больше шансов». «Наверное», — сдался Кейси. «Когда идем?» Раз уж с решениями философских вопросов было покончено, пора было приступить к обсуждению деталей предстоящей операции. Косяпе крупно вздрогнула, и двигатели выключились. «Опять проблемы с электрикой?» «Твою мать! Он лег в дрейф!» — в сердцах высказал Кейси. «Вот тебе и ответ на вопрос «когда». Прямо сейчас». Без дополнительных подсказок Бьярны догадался, что Муракис отключил двигатель, потому что достиг точки рандеву. А это значило, что передача вот-вот должна была состояться. «Погоди. Давай часть взрывчатки спрячем». Бьярна вспомнил о найденных химикатах. «Будет потом, что следователям предъявить». «Не стоит тратить на это время. Идем», — позвал его Кейси. Попасть на мостик оказалось проще, чем представлялось Бьярне. Никаких кодовых замков или биометрических панелей. Больше того. Мураки составил дверь, открытой нараспашку. Когда они с Кейси вошли на мостик, старший помощник сидел за пультом и смотрел вперед. В первое мгновение Бьярна испытал разочарование. Если бы не море, видимое в окна, он бы принял обстановку за кабину локомотива. Штурвала не было. Бьярна допускал, что сейчас их уже не делают из дерева и был готов увидеть что-то вроде рулевого колеса автобуса или грузовика поставленного вертикально. Но на мостике не было ничего круглого. Как отсутствовала и та штуковина, за которую дергают, вопя при этом во все горло, полный вперед. Память услужливо подсказала название — машинный телеграф. Пьярный видел такой в музее, там была выставлена рабочая модель. Они с Кейси даже потренировались в приеме передачи сигналов. Но хотя бы круглый дисплей радара был на своем месте, И, идущий от центра луч, исправно бегал по часовой стрелке. Пьярный заметил, что пока луч не натыкался ни на какие объекты. «Где Леош?» — спросил Кейси, и только теперь Пьярный заметил отсутствие свободы. «В своей каюте под замком». Если Муракеса удивился их с Кейси появлению, то никак этого не показал. Пьярный даже решил, что, может, с торпом причастился содержимым рюкзака и сумки? «Ты настолько уверен в крепости замков, что избавился от заложника?» — поинтересовался Кейси. «Нет, я делал ставки на ваше трепетное отношение к свободе». Муракис развернулся к ним лицом. «Вижу, что ты и Кейси не слишком-то заботишься о том, чтобы его сынишка рос с отцом», — заметил холодно. «Зачем ты это делаешь?» Кейси резко сменил тему. Сайлос, ты получаешь не меньше десяти тысяч за шестинедельный контракт». «Еще столько же тебе приносят акции. Неужели этого не хватает на жизнь?» Муракис коротко усмехнулся. «Смотря что ты считаешь жизнью», — он осмотрелся. «Для таких, как ты, нет большего счастья, чем кружка дешевого пива в пабе вечером в пятницу да убогая квартирка в ипотеку». «Мистер Голливуд, не просветите нас на предмет того, сколько стоит ваш контракт», — он посмотрел на Бьярна. «По-разному». Бьярна скрестил руки на груди. «Но я до сих пор живу на сумму, намного меньшую, чем 200 тысяч в год, и совершенно счастлив». «Конечно, ты счастлив!» Муракис саркастически усмехнулся и тоже скрестил руки на груди. «Обтягивающие твою задницу трусы предоставлены спонсорами. Машина, небось, тоже рекламная. Во время съемок тебя бесплатно кормят, согласно райдеру, и за жилье платить не надо». Бьярный вернул ему улыбку. «Вы немного преувеличиваете степень моей популярности», — просветил он Муракиса. «Но даже если бы она затмила славу Тома Круза, я бы все равно сам платил и за свои трусы, и за обеды. Не люблю халявы, знаешь ли?» Муракис театрально захлопал в ладоши. «Браво, мистер Бек!» Он привстал, отвесил издевательский подобострастный поклон. «Не забывайте повторять это ежедневно, глядя в зеркало». И, может быть, вы сами себе поверите. Потому что все люди хотят богатства». Его тон стал жестким. «Даже ты, Кейси. Просто не у всех хватает смелости это богатство взять». «У Андре не хватило, я правильно понял?» спросил Кейси. Муракис скривился, как от головной боли. «Чертов слюнтяй!» Он ударил по подлокотнику кресла, сжатый в кулак рукой. «Как деньги в карман класть, так он первый» а когда до серьезного дела дошло, слился. «Такой груз вы взяли на борт впервые?» — спросил Бьярна. «Жалко все телефоны на морском дне. Неплохо бы записать разговор». «Наркотики?» — переспросил Муракис, кивнул. «Да, порошок нам доверили впервые». А что было обычно? Наверное, к сути дела вопрос не имел отношения, но Бьярна было любопытно. «Электроника, драгоценные камни еще кое-что по мелочи». Муракис откинулся на спинку кресла, на мгновение зажмурился. Бьярне даже не успел подумать о том, что это неплохой момент для нападения, а он уже снова смотрел на них, сосредоточенный и подтянутый. «Я ему никогда не говорил, что везем. Просто давал адрес, где забрать товар и когда надо быть на чеку, чтобы, если что, отвлечь команду». «Подотвлечь ты подразумеваешь сдобренную ядом овсянку». Кейси облокотился спиной на переборку. «А если бы отвлечь надо было не утром?» «Я бы позаботился, чтобы вам было не до окружающей среды, начиная с утра», пожал плечами Муракис. «И это не яд. Просто обычное слабительное. Для тех, кто не ест кашу, препарат был добавлен в сок». «Сок?» — переспросил Бьярна. «Он почти кончился, и ни у кого не возникло с ним проблем». «Новик держал пакет у себя в каюте, потому что у команды есть привычка таскать сок со склада», — пояснил Муракис. Как осуществлялась передача? Вряд ли Муракис раскроет секреты, но рискнуть-то мог. По-разному. Ему повезло. У Муракиса было настроение поговорить. А может, он просто уже решил взорвать Кассиопею вместе с экипажем и поэтому не считал необходимым что-то скрывать. Когда оставляли у курьеров на платформах, иногда передавали с борта на борт, если была возможность состыковаться. Или оставляли в водонепроницаемом контейнере в море. «С GPS-буйком», — Кейси кивнул. «Придумано ловко». И все нормально проходило, пока этот идиот не полез в сумки. Мураки снова ударил кулаком по подлокотнику. «Видите ли, он слишком благородный, чтобы толкать наркоту и взрывчатку». «Видите ли, это деньги грязные». «По сути, Новак был прав», — заметил Бьярна. «А брюлики — прямо образец чистоты», — Муракис покачал головой. «Почему он просто не вышел из игры?» — спросил Кейси. «Отказался бы от своей доли и дело с концом». «Я тоже ему это предложил, да Новак решил сорвать сделку». Муракис передернулся. «Хорошо, что он не знал точного расположения груза в трюме», «Поджог на удачу. И он не боялся, что вместе с вашей контрабандой уничтожит весь корабль? По выражению лица Муракиса Бьярна понял, что задал глупый вопрос, и вспомнил, что без смешения жидкости не взрывоопасны. Почему ты его убил? Резко спросил Кейси. Он собирался донести на тебя капитану? Да. Муракис сжал руки в кулаки. Приближалось время сделки после пожара? Это и так было мероприятие повышенного риска. А у Новака сдали нервы. В ту ночь я пришел уговорить его. Пытался донести, что обратного хода у нас уже нет. Из подобного бизнеса нельзя уйти. Тем более, нарушив условия торговли. Новок меня так и не услышал. «А ты зассал, что боссы наркомафии намотают твои кишки на вентилятор?» Кейси сделал шаг вперед. «Сайлес, все закончено». «Я не могу тебя арестовать. Права на это принадлежат капитану. Но как боцман я имею право применить к тебе методы стеснения. Пойдем, я провожу тебя в каюту». Муракис резко вскочил на ноги. В его руках оказался нож, видимо, тот самый, с камбуза. «Ничего не кончено, Десмонд!» Муракис выставил нож вперед, цели со стрием Кейси в горло. Пульт за его спиной сдал негромкий писк, На экране радара появилась точка. «Мне придется компенсировать стоимость взрывчатки, но я переживу это. А вот вы, к сожалению, нет». «Вы не успеете уйти достаточно далеко». Кейси сделал еще шаг вперед. «Взрывная волна перевернет лодку». «Да, я тоже об этом думал», — согласился Муракис. Луч радара сделал еще круг. Когда он натолкнулся на точку, радар снова пискнул. Поэтому они не подойдут. Я заберу сумки с товаром, смешаю ингредиенты и прыгну в море. Порошок упакован надежно, не намокнет. А когда все закончится, меня просто подберут. Он пожал плечами. Пара ожогов и переохлаждения даже пойдут мне на пользу. Помогут поддержать легенду о том, что я чудесным образом спасся. Звучит гладко, согласился Кейси. Ты забыл только об одном. Мы не дадим тебе это сделать. «Ну да, поцман и актер — великолепная команда», — хохотнул Муракис. «Еще скажите, что выбросили наркоту в море». «А может, так и надо было сделать?» «Хотя они же не знали, что Леуш вне опасности». «Не выбросили, потому что это улика в уголовном деле», — не стал блефовать Кейси. Обьярно открыл для себя еще одну истину. В таком ключе он о Грузе не подумал. «У тебя нет времени, чтобы их найти». Кейси кивнул на радар. «Твои компаньоны уже близко». «Ты плохо меня знаешь?» Холодно улыбнулся Муракис. «Зато я тебя, как облупленного». «Шкаф для инструментов, не так ли?» Муракис цокнул языком. «Кейси, Кейси, ты так предсказуем! Все, что плохо лежит, ты тащишь в свои боцманские закрома, как удот мусор в свое гнезда». Кейси и тут не стал юлить. «Пусть так». Он пожал плечами, мол, вот такой я как есть, простой боцман. «Но игра все равно окончена, Сайлос. Не усугубляй ситуацию и идем в каюту». «Это ты не усугубляй ее», — посоветовал Муракис. Радар пискнул, и одновременно с этим Муракис бросился на Кейси. Тот заметил движение ножа и уклонился, но вот удара кулаком в лицо он не ожидал. «Кейси!» закричал Бьярне, глядя, как тот падает на палубу. «Уйди с дороги, щенок!» посоветовал Муракис и выставил вперед нож. «Я не щенок!» Бьярне разрывался от необходимости оказать помощь Кейси и желания остановить Муракиса. После всего, через что этот негодяй заставил их пройти, Бьярне не собирался его отпускать. «Щенок!» «Раз решил встать у меня на пути!» Муракис махнул ножом. Свали, сказал, — «если хочешь сохранить презентабельную мордашку». И он сделал выпад. Лицо обожгло болью, правый глаз затянуло чем-то красным и бьярно ничего им не видел, как не пытался проморгаться. Ему повезло, что боль была сильнее испуга. Оставшегося зрения хватило, чтобы пробить Муракису слева, заставив его задохнуться и выматериться. Он не ожидал подобного удара от правши а инстинкт самосохранения заставил вспомнить уроки рукопашного боя, которые Бьярны брал для подготовки кроли, роли, принесшей ему первый семизначный гонорар. И ударом левой ноги Бьярны выбил нож из руки Муракиса. Голову снова обожгло. Теперь Бьярны половины слуха лишился. Зато вернулось зрение. Глаз всего лишь залило кровью из раны над бровью. Вот двумя-то глазами ясно и четко Бьярне и увидел, как Кейси поднимает капитанское кресло и обрушивает его на голову Муракиса. Секунда, и Старпом оказался на палубе в глубоком нокауте. «А ты говорил, ты не Кейси, Райбек!» — нервно усмехнулся Кейси, стягивая руки Муракису своим ремнем. «Кейси у нас тут только ты!» — вымученно улыбнулся ему Бьярне. «Дублеры!» Это, конечно, здорово, но хороший актер должен хотя бы примерно понимать, что делает его герой. Так что я полгода брал уроки карате. Он схватился за переборку. Два удара по голове за трое суток — явный перебор. Перед глазами все плыло, к горлу подкатила тошнота. Если в прошлый раз обошлось без сотрясения, то теперь-то он его точно заработал. Дублеры меня все равно заменяли, конечно, но вот партнеры филонить побаивались». Раньше я только языком их мог выпороть, а теперь все вертушки от меня ждут. И часто ты словесной поркой занимаешься. Кейси проверил пульс на шее Муракиса, оттянул ему века. Старпом по-прежнему был без сознания. Иногда бывает, признался в своем грехе Бьярне. Некоторых особо зазнавшихся приходится осаживать, чтобы не срывались съемки. А нос сломал на занятиях или в драке? Поинтересовался Кейси. Оба его глаза стремительно заплывали синяками. «Я с таким родился». Кейси поморщился, услышав очередной писк радара. «С ними что будем делать?» «Ничего. Они сами поймут, что им тут ничего не светит. Вон, видишь, сигнальные флаги лежат?» Кейси показал на ворох цветных лоскутков. Наверняка он должен был вывесить что-то редкое, чтобы толкование было однозначным. «Флаги?» — не понял Бьярна. Радио стало доступно относительно недавно, а раньше моряки разговаривали с помощью них. Кейси выудил из кучи тряпья синий флаг с белой полосой посередине. Например, вот этот. «У меня на борту пожар, я имею опасный груз, держитесь от меня подальше». «Умно», — признался Бьярне. «Все бросятся от нас в рассыпную. А если этого флага нет, значит, старпом не смог нейтрализовать команду и не готов к перегрузке». Кейси повернул Муракиса на бок, оттянул ему века. «Покараулишь? Он еще какое-то время в отключке будет, а я остальных выпущу. Если очнется, еще раз огрею его креслом», — заверил его Бьярне. «Кстати, я думал, что оно прикручено к полу». «Должно, но пару недель назад сломался газлифт, и пришлось его разбирать». Кейси взял кресло и не без труда насадил сиденье на торчащий из пола стержень. «Повезло, что ремонтом занимался я лично. Давай, садись и почувствуй себя капитаном». Кейси похлопал по спинке. Бьярный не стал возражать. Муракис тоже молчал, не подавая признаков возвращающегося сознания. Бьярный сел в кресло и слушал, как уходит Кейси. Его шаги гулко отдавались по металлической палубе, потом загрохотали по ступенькам. Прошло немного времени, и кто-то вошел на мостик. Уже теряя сознание, Бьярна увидел, как Леуш Свобода пнул Муракиса в голень.